Александр Дюма. «Соратники егу Роман, перевод с французского. Собрание с в 15 томах. Том 15. Москва. Правда. 1991 год. Обращение к читателю. Около года тому назад старинный мой приятель Жюль Симон, автор долга, явился ко мне и попросил написать роман для газеты для всех. Я рассказал ему сюжет романа, который я еще обдумывал. Сюжет ему подошел. Мы тут же подписали договор. Действие развертывалось между 1791 и 1793 годами. Завязка намечалась в варенье. Вечером того дня, когда был взят под стражу король. «Хотя газета для всех требует спешной работы, я попросил Жулия Симона о небольшой отсрочке. Я мог приступить к роману только через две недели. Мне хотелось поехать в Варен. Город был мне совсем незнаком. Для меня невозможно создать роман или драму, не побывав в описываемой там местности». Прежде чем написать «Кристину», я посетил Фонтенбло. Чтобы написать «Генриха Третьего», я побывал в Блуа. Чтобы создать «Мушкетеров», я съездил в Булоне и в Бетюн. Чтобы написать «Монте-Кристо», я посетил Каталан и крепость на острове Ив. Для создания Исаака Лакедема я поехал в Рим. И, разумеется, я потерял гораздо больше времени, изучая на расстоянии Иерусалима-Каринфа чем если побывал там. Все это сообщает особую правдивость моим сочинениям, и создаваемые мною герои порой так срастаются с местностью, в которой я их поселил, что иные читатели начинают верить, будто они действительно существовали, даже встречаются люди, которые были лично с ними знакомы. Так вот... Я кое-что скажу вам по секрету, любезные читатели, только никому не передавайте моих слов. Я вовсе не хочу причинять ущерб почтенным отцам семейств, которые зарабатывают, выступая в роли Чичерона. Но если вы поедете в Марсель, вам покажут дом Мореля, дом мерседес а в крепости Ив каземат где тамились Дантес и Фария. Когда я ставил Монте-Кристо в историческом театре, я написал в Марсель, чтобы для меня срисовали крепость Ив и прислали мне изображение. Этот рисунок предназначался для декоратора. Художник, к которому я обратился, исполнил мою просьбу. Однако он перестарался и превзошел мои ожидания. Подпись под рисунком гласила «Крепость Ив». Место, откуда был сброшен Дантес. Впоследствии я узнал, что один славный Чичероне, показывавший крепость Ив, продавал посетителям ручки из рыбьей кости, вырезанные самолично аббатом Фария. Но беда в том, что Дантес и аббат Фария существовали только в моем воображении. Разумеется, Дантеса не сбрасывали с высоты крепости Ив, И аббат Фария никак не мог вырезывать ручек. Вот что значит посещать ту или иную местность. Итак, я задумал побывать в Варенне, прежде чем приступить к роману в первой главе, которого действие происходит в этом городе. Вдобавок меня тревожил Варен и с исторической точки зрения. Чем больше я читал исторических трудов о Варенне, тем загадочнее становились для меня обстоятельства, связанные с арестом короля. Мне не удавалось их объяснить, исходя из топографии города. И вот я предложил своему молодому другу Полю Бокажу поехать вместе со мной в Варен. Я не сомневался, что он согласится. Стоит предложить подобное путешествие человеку с таким богатым воображением и чарующим умом, как он скочится с стула и мигом очутится на вокзале. Мы сели в поезд и отправились в Шалон. В Шалоне мы сторговались с человеком, отдававшим в наймы экипажи. За десять франков он предоставил нам лошадь с двуколкой. Наша поездка длилась ровно семь дней. Три дня мы ехали из Шалона в Орен, три дня обратно и потратили один день на розыске материалов. С вполне понятным чувством удовлетворения Я пришел к выводу, что еще ни один историк не считался по-настоящему с историей, но особенно я порадовался, убедившись, что господин Тьер считался с историей меньше всех остальных историков. Я и раньше подозревал, что дело обстоит именно так, но еще не был в этом уверен. Только один Виктор Гюго в своей книге о заглавленной Рейн проявил незаурядную точность. Да, но ведь Виктор Гюго поэт, а не историк. Какими замечательными историками стали бы поэты, пожелая они сделаться учеными? Как-то раз Ламартин спросил меня, чем я объясняю огромный успех его истории жерандистов. Я объясняю его тем, что вы оказались настоящим писателем-романистом, — отвечал я. Он погрузился в раздумье и под как будто согласился со мной. Итак, я провел целый день в Оренне и посетил все места, имевшие отношение к роману, который я решил озаглавить Рене Дарагон. Потом я возвратился в Париж. Мой сын в это время находился за городом в Сент-Ассизе, близ Милана. Там для меня была приготовлена комната, и туда я решил уехать, чтобы писать свой роман. Я еще не встречал двух людей, являющих такую противоположность характеров, как мы с Александром. Конечно, мы проводим немало счастливых часов друг без друга, но, мне думается, самые лучшие часы мы пережили с ним вместе. Между тем, уже четвертый день я сидел за письменным столом, пытаясь приступить к Рене Даргону, но стоило мне взяться за перо, как оно выпадало у меня из рук. Дело не спорилось. Чтобы утешить себя, я принялся рассказывать сыну всякие истории. Случайно я вспомнил историю, которую мне в свое время поведал Нодье. Там шла речь о четырех молодых людях, причастных к соратникам Иегу и казненных в Буркан-Брассе при самых драматических обстоятельствах. Одному из них, которому оказалось труднее всех умереть, вернее, которого стоило наибольших трудов умертвить, было всего девятнадцать с половиной лет. Александр с большим вниманием выслушал мой рассказ. Когда я кончил, он сказал, «Знаешь, как я поступил бы на твоем месте?» «Говори. Я бросил бы Рене Д'Аргон, который никак не клеится, а вместо него написал бы роман «Соратники» и «Егу». Но подумай только, ведь Рене уже больше года у меня в голове и почти закончен. Ты никогда его не завершишь, раз до сих пор не кончил. Может быть, ты и прав». Но мне придется затратить добрых полгода, чтобы новый замысел созрел до такой степени. Обещаю. Через три дня ты напишешь полтома. Значит, ты готов мне помочь? Да, я дам тебе двух персонажей. Это все? Ты многого хочешь. Дальше уж действуй, как знаешь. Я занят своим денежным вопросом. ну так что же это за персонажи? Английский джентльмен и французский офицер. Посмотрим сперва англичанина. Идет. И Александр нарисовал мне портрет лорда Танлея. «Твой английский джентльмен мне подходит», — заметил я. «Теперь обратимся к офицеру». Офицер — фигура загадочная. Он изо -за всех сил ревется к смерти, но ему никак не удается умереть. И вот всякий раз, как он хочет быть убитым, он совершает новый блестящий подвиг» и получает более высокий чин. Но отчего он так жаждет смерти? Потому что ему опротивила жизнь. А почему ему надоело жить? Вот в этом-то и секрет романа. Но ведь в конце концов придется его открыть. На твоем месте я не стал бы этого делать. Читатели все равно потребуют. Ты скажешь им, пускай сами доискиваются. Милый друг, меня засыплют письмами». А тебе незачем на них отвечать. Конечно, но для душевного спокойствия мне необходимо знать, почему мой герой так рвется к смерти. О, я не прочь сказать. Посмотрим. Так вот, представь себе, что Абеляр был не профессором философии, а солдатом. А дальше? Вообрази, что шальная пуля превосходно Ясное дело. Он не удалился бы в параклет, но изо всех сил старался простаться жизнью. Хм, что? Трудновато. Что ж здесь трудно Публика не сможет проглотить. Да ведь ты не скажешь об этом публике. Честное слово, мне, думается, ты прав. Погоди, я жду. Есть у тебя воспоминания о революции, Надье? У меня есть Надье. Пойди разыщи воспоминания о революции... Помнится, он посвятил несколько страниц Гюйону, Ле Претру, Амье и Гидеру. «Ну, тогда скажут, что ты обокрал Надье». «О, он при жизни так любил меня. Неужели он после своей смерти не уступит то, что мне требуется? Найди воспоминания о революции». Александр принес нужную книгу, я открыл ее, начал перелистывать и живо отыскал интересующее меня место. «Вот!» Отрывок из Надье. «Любезные читатели, вам будет небесполезно его прочитать». Привожу дословно. Грабители и о которых идет речь в главе под заглавием «Амье», недавно мной упомянутой, звали Лепретр, гивер Гюйон и Амье. Лепретру уже минуло сорок восемь лет. Это был отставной драгунский капитан, кавалер ордена святого Людовика, обладавший благородной наружностью, внушительной осанкой и весьма утонченными манерами. Настоящие имена Гюйоны и Амье так и не удалось устроить Этим они были обязаны неизменной любезности торговцев паспортами. Представьте себе, двух ветрагонов в возрасте от двадцати до тридцати лет, связанных с друг с другом, Какими-то темными делами в прошлом, может быть, даже неблаговидным поступком или чем-то более безобидным, хотя бы боязнью запятнать свою фамилию, и вам станет известно о Гюйоне и -е все, что я могу о них припомнить. Последний отличался мрачной внешностью, и, возможно, именно своей отталкивающей наружности был обязан дурной репутацией каково его наделили биографы. — гивер Был сыном богатого лионского коммерсанта. Отец предложил унтер-офицеру, который конвоировал юношу шестьдесят тысяч франков, чтобы тот устроил ему побег. В этой банде Гевер был одновременно ахиллом и парисом. Он был среднего роста, превосходно сложен, изящен, строен, ловок. Его взор непрестанно пылал огнем, уста не покидала улыбка. У него было одно из тех лиц, которые невозможно забыть. Бросалось в глаза сложное, непередаваемое выражение, сочетание кротости и силы, нежности и мужества. Когда им обладевало вдохновение, он говорил с пламенным красноречием и возвышенным энтузиазмом. Его беседа изобличала начатки превосходного образования, в ней сквозил незаурядный природный ум. Но было в нем нечто устрашающее, разительный контраст между выражением беззаботной веселости и трагичностью его положения. Впрочем, все признавали в нем доброту, великодушие, человечность, склонность заступаться за слабых. Он любил щеголять своей поистине богатырской силой, о которой трудно было догадаться, глядя на его несколько женственные черты. Он имел обыкновение хвалиться тем, что никогда не испытывал недостатка в деньгах и никогда не имел врагов. Это был его единственный ответ на обвинение в грабеже и убийстве. Ему было 22 года. Этих четверых обвиняли в нападении на дилежанс, перевозившие 40 тысяч франков, предназначенных на государственные нужды. Подобные налеты осуществляли среди белой дня едва ли не беспрепятственно и обычно производили мало впечатления на путешественников, чьих карманов это не затрагивало. Но на сей раз десятилетний мальчуган, являя безумную отвагу, выхватил у кондуктора пистолет и выстрелил в нападающих. Счастью, не боевое оружие. По обыкновению было заряжено только порохом, и никто не пострадал, но пассажиры не без оснований стали опасаться возмездия. С матерью мальчугана приключился сильный нервный припадок, который вызвал переполох и всецело поглотил внимание разбойников. Один из них бросился к даме, стал ее успокаивать, выказывая удивительную сердечность. Он хвалил мужество ее юного сына и предлагал ей нюхтельную соль и духи, которые эти господа обычно имели при себе для личного пользования. Между тем дама пришла в себя. Ее спутники по дележанцу обратили внимание, что в этот волнующий момент с лица грабителя упала маска, однако они не успели разглядеть его. Полиция того времени, ограниченная в своих возможностях, была вынуждена лишь наблюдать за событиями, будучи не в силах пресечь грабежи, но все же могла выслеживать преступников. Пароль передавался где-нибудь в кафе, и во время игры на бильярде обсуждалось деяние, заслуживающее смертной казни. Вот так относились ко всему этому обвиняемые и общество. Эти люди... Запятнанные кровью и сеявшие ужас, вечерами встречались в высшем свете и говорили о своих ночных подвигах, как об очередном развлечении. Лепретр, Гивер, Гюйон и Амье предстали перед трибуналом соседнего департамента. От грабежа никто не пострадал, кроме казны, о которой не беспокоилась ни одна душа, поскольку было неизвестно, кто ее хозяин. Никто не мог опознать грабителей за исключением прелестной дамы, которая и не подумала этого делать. Все четверо были единогласно оправданы. Между тем, общественное мнение было так глубоко убеждено в виновности этих людей, что прокуратуре пришлось снова привлечь их к суду. Приговор был отменен. Но в ту пору власть чувствовала себя столь неуверенно, что едва ли не опасалась скорать бесчинства, которые на следующий день могли быть поставлены в заслугу. Обвиняемых направили в трибунал департамента Н, в город Бург, где было немало их друзей, родных, пособников, соучастников в их преступлениях. Думали удовлетворить притязанием одной партии, бросая ей в жертву обвиняемых, но при этом хотели угодить и другой партии, обеспечивая преступников весьма надежным поручительством. И действительно, день, когда их посадили в тюрьму, был днем их триумфа. Следствие возобновилось. На первых порах оно привело все к тем же результатам. Четверо обвиняемых находились под защитой фальшивого алиби, скрепленного сотней подписей, которых ничего бы не стоило добыть, и десять тысяч. Эти подписи имели такой вес, что перед ними должна была спасать всеобщая убежденность. Казалось, оправдательный приговор неизбежен когда один вопрос председателя суда, быть может, неумышленно коварный, придал процессу новый оборот. Сударыня, — спросил он особу, которой грабители оказали столько внимания, — кто именно из обвиняемых проявил такую заботу о вас? Этот вопрос, заданный в столь неожиданной форме, вызвал путаницу у нее в мыслях возможно ей померещило что суду уже все известно и что председатель спрашивает ее с целью облегчить учесть симпатичного ей человека вот этот господин проговорила она указывая на лепретра обвиняемым неразрывно связанным узами алиби с этой минуты грозила смертная казнь они встали и с улыбкой поклонились даме черт возьми Воскликнул сквозь взрывы хохот и гевер, опускаясь на скамью. — Теперь, капитан, вы будете знать, что значит быть галантным. Мне передавали, что в скором времени злополучная дама скончалась от горя. Как обычно, приговор был подан на обжалование, но надежды оставалось очень мало. Революционная партия, которую месяц спустя должен был раздавить Наполеон, в данное время взяла верх. Контрреволюция запятнала себя чудовищными эксцессами. Нужно было карать для назидания. И принимались меры, каким обычно прибегают в затруднительных случаях, ибо иной раз правительство можно уподобить с простым смертным, самые слабые оказываются наиболее жестокими. Впрочем, группы соратников и Егу уже начали распадаться. Люди, возглавлявшие эти удалые банды — Дебос, Гастье, Бари, Лекок — Добри, Дельбульб, Сторкенфельд, сложили голову на эшафоте или в стычках. Осужденные не могли надеяться, что их выручит какой-нибудь дерзкий налет. Обескураженные безумцы в ту пору даже не способны были бороться за свою жизнь и равнодушно кончались с собой, как это сделал пиар в конце, веселые пирушки, избавляя от трудов правосудия или мстителей. Наших грабителей ожидалось смерть Их касация была отвергнута, но представители правосудия отнюдь не первыми узнали об этом. Три ружейных выстрела у стен тюрьмы предупредили осужденных. Комиссар директории, представитель прокуратуры и в трибунале испугался, убедивший, что население поддерживает осужденных, и вызвал отряд жандармов, которыми в то время командовал мой дядюшка. В шесть часов утра шестьдесят всадников выстроились перед воротами тюремного двора. Тюремщики надежно вооружились, прежде чем войти в камеру, где находились эти четверо несчастных. Накануне вечером они покинули преступников, скрученных по рукам и ногам и скованных тяжелыми цепями. Но теперь тюремщики не могли с ними справиться. Заключенные оказались свободными от цепей и вооруженными до зубов. Они беспрепятственно вышли из камеры, заперев своих стражей на все замки и засовы. Завладев всеми ключами, они быстро прошли по тюрьме до самого двора. Народ, столпившийся перед воротами, с ужасом взирал на них. Они были обнажены до пояса, чтобы обеспечить себе свободу движений или чтобы иметь устрашающий вид, подтверждая свою репутацию отчаянных храбрецов. Но, может быть... Они просто не хотели, чтобы кровь бросалась в глаза на белом полотне, выдавая судорожные движения раненого насмерть человека. Лямки, перекрещенные на груди, ножи и пистолеты за широкими красными поясами, яростные крики, с которыми они шли в бой. Все это казалось чем-то фантастическим. Выйдя во двор, они увидели развернутый строй жандармов, который немыслимо было прорвать. На минуту, Они остановились и, казалось, совещались между собой. Ле Претер, который, как я уже упоминал, был старшим и главенствовал над ними, движением руки приветствовал Пикет и проговорился со свойственным ему благородным изяществом. «Браво, господа жандармы!» Затем он подошел к товарищам, горячо простился с ними навеки и выстрелил себе в висок. «Гюйон!» Амье и Гевер заняли оборонительную позицию, наведя свои двуствольные пистолеты на боевой отряд. Они не стреляли, но жандармы восприняли эту демонстрацию, как враждебный акт раздался залп. Юйон упал, сраженный насмерть, на неподвижное тело Лепретра. В Амье было перебито бедро у самого паха. В биографии современников сообщается, что он был казнен. Многие мне рассказывали, что он испустил последний вздох у подножия шафота. Оставался один гидер. Его отвага и самообладание, пылающие гневом взор, пистолеты, которыми он умело и ловко орудовал, угрожая солдатам, все это наводило на зрителей ужасом. Но они невольно восхищались доведенным до отчаяния красивым юношей с развивающимися волосами, который, как всем было известно, никогда не проливал крови, но должен был по приговору правосудия искупить кровью свою вину. Он попирал ногами три окровавленных тела и напоминал волка, затравленного охотниками. Зрелище было так ужасно и необычно что на минуту остановило яростный порыв солдат. Приметив это, он пошел на переговоры. «Господа!» — крикнул Гидер, — «я иду на смерть, на смерть, я жажду ее, но пусть никто ко мне не приближается, а не то я в вмиг уложу любого, если только это не будет вон тот господин», — добавил он, указывая на палача. «Это уж наше с ним дело, и мы знаем, как к нему приступать». Согласие было нетрудно получить, ибо все присутствующие страдали от этой затянувшейся страшной трагедии. Всякому хотелось, чтобы она скорее пришла к концу. Увидав, что его условия приняты, Гевер взял в зубы один из пистолетов, выхватил из-за пояса кинжал и вонзил его себе в грудь по самую рукоятку. Он остался стоять и, казалось, сам был этим удивлен. Солдаты хотели было ринуться на него. — Потише, господа! — крикнул он, снова схватив пистолеты и направляя их на жандармов. Между тем кровь хлистала потоками из раны, где торчал кинжал. — Вы знаете мои условия? Я умру один, или со мной умрут еще двое. Вперед! Его никто не остановил. Он направился прямо к гильотине, поворачивая нож у себя в груди. Честное слово! — — воскрикнул он. — Я живуч, как кошка, никак не могу умереть. Выходите уж сами из положения. Эти слова были обращены к палачам. Через минуту упала его голова. Благодаря чистой случайности или в силу поразительной живучести юноши она подпрыгнула, откатилась далеко от гильотины, И вам еще сейчас расскажут, что голова Гевера что-то проговорила. Не успел я прочитать этот отрывок, как у меня уже созрело решение бросить Рене Даргона и заняться соратниками егу На следующее утро я спускался по лестнице с аквояжем в руке. — Ты уезжаешь? — спросил Александр. — Да. Куда же? В Бурканбрес. Зачем? Познакомиться с местностью и выслушать воспоминания свидетелей смертной казни Ле Претро, Амье, Гюйона и Гидера. «Два пути ведут в Бург. Разумеется, если вы направляетесь туда из Парижа. Можно сойти в поезды в Макконе и сесть в дилежанс, который отвезет вас в Бург». Или проехать по железной дороге до Леона и пересесть на поезд, циркулирующий между Бурком и Леоном. Я колебался, не зная, какой из этих двух путей предпочесть. Но спутник по вагону вывел меня из затруднения. Он направлялся в бург где, по его словам, у него имелись дела. Он ехал через Леон. Значит, дорога через Леон была самой лучшей. Я решил ехать тем же путем, что и он. Я переночевал в Леоне. И на другой день в десять часов утра был уже в Бурке. Там меня нагнал номер газеты, издававшейся во второй столице королевства. Я прочитал кисло-сладкую статью, посвященную мне. Леон никак не может меня простить. Видите ли, еще в 1833 году, 24 года назад, я сказал, что он не литературный город. Увы, я и сейчас... В 1857 году придерживаюсь мнения, какое составил нем в 1833 году. Я не так-то легко изменяю свои убеждения. Есть во Франции другой город, который имеет на меня зуб почти так же, как Леон. Это Руан. Руан освистал все мои пьесы, в том числе и графа Германа. Как-то раз один неаполитанец хвастался передо мной, что он освистал Россини и знаменитую Молебрану севильского цирюльника и дездемону. — Это похоже на правду, — отвечал ему я, — потому что Россини и Малибран, в свою очередь, хвалятся тем, что они были освистаны неаполитанцами. И так я хвастаюсь тем, что меня освистали руанцы. Но вот однажды, когда мне подвернулся чистокровный руанец, я решил допытаться, почему меня всякий раз освистывают в руане. Что поделаешь, я люблю доискиваться до правды даже в мелочах. Руанец мне отвечал, мы вас освистываем, потому что злы на вас. Ну что ж, это неплохо, и Руан обижался и на Жанну Дарк. Ну, конечно, на сей раз их досада была вызвана другой причиной. Я спросил Руанца, почему он и его соотечественники так злобствуют на меня? Я никогда не говорил ничего дурного об их яблочном сахаре. Я выказывал почтение господину Барбе все время, пока он был мэром, и, будучи направлен обществом литераторов на открытие памятника великому Корнелю, я, единственный из всех выступавших, догадался отвесить поклон перед тем, как произнести свою речь. Казалось бы, здраво рассуждая, я не дал руанцам ни малейшего повода к ненависти». «Итак, выслушав гордый ответ, мы вас освистываем, потому что злы на вас!» Я смиренно задал вопрос. «Боже мой, за что же вы на меня злитесь?» «Вы сами знаете», — отозвался руанец. «Я?» — вырвался у меня. «Да вы. Но все равно отвечайте мне, как если бы я ничего не знал. Вы помните обед который вам задал город в связи с открытием памятника Корнелю?» «Как не помните?» Что ж, Руан злится на меня за то, что я, в свою очередь, не задал ему обеда. Ничуть не бывало. В чем же дело? Так вот, на этом обеде было сказано, «Господин Дюма, вы должны были бы написать пьесу для города Руана на тему, заимствованную из его истории». На что я отвечал, «Нет ничего проще». По первому же вашему требованию я приеду на полмесяца в Руан. Мне дадут тему, и за две недели я напишу пьесу, весь доход от которой поступит в пользу бедных. Правда? Вы это сказали? Чем же я заслужил ненависть руанцев? Что ж тут было оскорбительного? Ничего. Но вас спросили, вы напишите пьесу прозой, на что вы изволили ответить? Помните, что вы ответили? Честное слово, нет. Вы ответили. Я напишу ее в стихах, так будет скорее. Да, я на этом остак. Ну, так вот, что же дальше? Дальше. Этим вы нанесли оскорбление Корнелю, господин Дюма. Вот почему руанцы злы на вас и еще долгое время будут сердиться. Привожу разговор дословно. О, достойные руанцы! «Надеюсь, что вы никогда не сыграете со мной злой шутки, не простите меня и не станете мне аплодировать». В газетной статье было сказано, что господин Дюма провел только одну ночь в Лионе, без сомнения потому что сей нелитературный город был недостоин видеть его в своих стенах более длительное время. Но господин Дюма даже отдаленно не помышлял об этом. Он провел только одну ночь в Лионе, потому что спешил в Бург. Прибыв туда, господин Дюма велел себя отвести в редакцию департаментской газеты. Я знал, что во главе редакции стоит известный археолог, который издал труд моего приятеля Бо, посвящённый церкви в Бру. Я сказал, что хочу увидеть господина Милье. Господин Милье тут же прибежал. Мы обменялись рукопожатиями, и я сообщил ему о цели своего путешествия. Я могу вам помочь. — сказал он. — Отведу вас к одному нашему судейскому, который пишет историю провинции. — До какого года он добрался? — До 1822. — Ну, тогда все хорошо. Я собираюсь рассказать о событиях, происходивших в 1799 году. И о смертной казни моих героев в 1800. -м. Значит, он уже занимался этой эпохой и сможет сообщить мне нужные сведения. Идемте к вашему судейскому. По дороге господин Милье рассказал мне, что этот историк судейский одновременно является выдающимся гастрономом. Еще Брия Саварен ввел моду на судейских гастрономов. К сожалению, многие из них остаются только обжорами, а ведь совсем не одно и то же. Нас ввели в кабинет судейского. Передо мной был человек с лоснящимся лицом и насмешливой улыбкой. Он встретил меня с покровительственным видом, какой историки напускают на себя, когда имеют дело с поэтами. — Так вы, сударь, — спросил он меня, — приехали в наш бедный край искать сюжеты для романов? — Нет, сударь, я уже нашел сюжет. Я приехал только за тем, чтобы почерпнуть здесь исторические материалы. — Вот как! А я и не подозревал, что требуется столько трудов, чтобы написать роман. — Вы заблуждаетесь, сударь. Во всяком случае, на мой счет. Я имею обыкновение производить весьма серьезные изыскания в связи с тем или иным историческим сюжетом. Вы могли бы, по крайней мере, кого-нибудь сюда послать. Человек, которого я послал бы сюда, сударь, не зная глубоко моего сюжета, мог бы проглядеть весьма важные факты. Вдобавок, мне очень помогает знание местности. Я не могу описывать обстановку, не посмотрев своими глазами. Так значит... «Вы рассчитываете сами написать этот роман?» «О да, сударь! Последний роман я поручил написать своему лакею, но роман имел сумасшедший успех, и этот негодяй потребовал такого непомерного жалования, что, к великому моему сожалению, мне пришлось с ним расстаться». Судейский закусил губу. После минутного молчания он спросил, «Не откажите в любезности, сударь, сообщить мне, чем я могу быть вам полезен в этом важном труде. Вы сможете руководить мною в моих розысках, сударь. Поскольку вы уже написали историю департамента, вам, конечно, должны быть известны все сколько-нибудь выдающиеся события, происходившие в вашем городе. В самом деле, сударь, в этой области я довольно хорошо осведомлен. Так вот, сударь. Прежде всего, в вашем департаменте подвязали соратники Иегу. — Сударь, мне довелось слышать о сподвижниках Иисуса. Отозвался Судейский, и на его устах вновь появилась ироническая улыбка. Здесь игра слов «Иегу, Езус». — Вы имеете в виду иезуитов, не так ли? Но я не их разыскиваю, сударь. Я тоже говорю не об иезуритах. Я имею в виду грабители-дилижансов, которые слепствовали на дорогах между 1797 и 1800 годами. Так вот, сударь, разрешите вам доложить, что я приехал в Бург собирать сведения о тех, которые назывались соратниками Иегу, а не сподвижниками Иисуса? Но что может означать название соратники Иегу? Я привык всегда доискиваться до истины. Я тоже, сударь. Поэтому-то я и не смешиваю разбойников с большой дороги с апостолами. В самом деле это было бы неблагочестиво. А между тем, судри вы принимали эту версию. И пришлось мне, поэту, приехать к вам, чтобы избавить от заблуждения вас, историка. Я готов выслушать ваше объяснение судри отвечал судейский поджимая губы они очень краткие и простые и егу был царем израиля которому пророк елисей повелел истребить дом царя хава елисеем именовали меновали людовика восемнадцатого и иегу называли Кадудаля, дома махава революцию Вот почему грабители-дилижанцев, похищавшие козерные деньги с целью поддерживать войну в ван назывались соратниками Иегу. Сударь, я счастлив, что в мои годы могу узнать что-нибудь новое. Ах, сударь, мы всегда что-нибудь узнаем во всякое время, в любом возрасте. В течение жизни мы познаем людей, после смерти познаем Бога. Но в конце концов, — проговорил мой собеседник, пожимая плечами, — чем я могу быть вам полезен? Так вот, сударь, четверо молодых людей, главари, соратников и егу были казнены в Бурке на Бастионной площади. Прежде всего, сударь, у нас в Бурке казнят не на Бастионной площади, а на Рыночной Теперь, сударь, последние пятнадцать или двадцать лет — это верно, после Пейтайля. Но прежде, особенно во время революции, казнили на Бастионной площади. Возможно, так оно и есть. Эти четверо молодых людей именовались Гюйоном, Ле Претром, Амье и Гидером. Первый раз слышу эти имена. А между тем, в свое время они гремели, особенно в булке. И вы уверены, сударь? что эти люди были казнены именно здесь. Уверен? Откуда у вас такие сведения? От одного человека, чей дядюшка, жандармский капитан, присутствовал при казни. А как зовут этого человека? Шарль-Нодье. Шарль-Нодье, романист, поэт. Будь он историком, я не стал бы настаивать на своем судоре. Недавно, во время путешествия в Варен, я узнал цену историкам. Я настаиваю именно потому, что Нодье — поэт и романист. Воля ваша, но мне ничего не известно из того, что вас интересует. Я осмелюсь сказать, что если вы приехали в Бург для того, чтобы собрать сведения о казни господ, э, как вы их назвали? Гювион, Лепре, Трамье и Гиллер, то вы напрасно предприняли это путешествие». Вот уже двадцать лет, сударь, как я роюсь в городском архиве, но не встречал ничего похожего на то, о чем вы мне рассказываете. Городской архив, сударь, не имеет ничего общего с судебным архивом. Может быть, в судебном архиве я разыщу то, что мне требуется. Ах, сударь, если вы хоть что-нибудь найдете в судебном архиве, это будет неслыханной удачей. «Судебный архив, сударь, это хаос, сущий хаос. Вам придется просидеть здесь добрый месяц, а то еще и дольше. Я рассчитываю провести здесь всего один день, сударь. Но если я сегодня раздобуду нужные мне сведения, вы позволите мне поделиться ими с вами? Да, сударь, да, сударь, да, и вы мне окажете огромную услугу». Она будет не больше той, в надежде, на которую я к вам явился. Я сообщу вам нечто, вам еще неизвестное. Вот и все. Вы, конечно, догадываетесь, что, выходя из дома судейского, я был полон решимости во что бы то ни стало раздобыть сведения о соратниках и егу. Это было вопросом чести. Я набросился на мелье и припер его к стенке. «Слушайте». — Сказал он. — У меня есть Шурин адвокат. Его-то мне и надо. Идемте к вашему Шурину. Но он сейчас находится в здании суда. Идемте в суд. Но я должен вас предупредить. Ваше появление наделает там шуму. Ну так пойдите вы один. Объясните ему, в чем дело. Пусть он займется розысками, а я отправлюсь осматривать окрестности города». Мои наблюдения послужат основой для описания местности. Если угодно, мы встретимся с вами в четыре часа на Бастионной площади. Прекрасно! Я как будто проезжал через лес. Сейонский лес. Браво! Вам требуется лес? Он мне необходим. Тогда позвольте. Что такое? Я провожу вас к своему приятелю Лейдюку. Он поэт, а на досуге ведет надзор. Зачем же он надирает за лесом? Есть ли в этом лесу какие-нибудь развалины? Картезианский монастырь. Правда, он не в лесу, но в каких-нибудь старших шагах от него. Ну а в самом лесу? Там находится строение, так называемое сыромятня. Она имеет прямое отношение к монастырю и сообщается с ним подземным ходом. Отлично. Теперь... Если вы мне укажете какую-нибудь пещеру, вы прямо меня осчастливите. Очевидно, в Сыромятню была превращена монастырская часовня, о которой идет речь в романе. Да, у нас есть пещера Сейзеря, но она находится по ту сторону Рейсузы. Это неважно. Если пещера не придет ко мне, я уподоблюсь Магомету и пойду к пещере. А пока, мист, идемте к господину Ледюку. Через пять минут мы были уже у господина Ледюка. Узнав, в чем дело, он предоставил себя, свою лошадь и коляску в полное мое распоряжение. Я принял все это с благодарностью. Есть люди, которые так охотно оказывают услуги, что вам легко и приятно их принимать. Первым делом мы посетили картезианский монастырь. Он до того мне подходил, что, казалось, был построен по моему заказу. Заброшенный монастырь. Заросший сад, одичалые жители, «Благодарю тебя, Случай!» Оттуда мы пришли к Сыромятне. Она была связана с картизианским монастырем. Я еще не знал, как ею воспользоваться, но, несомненно, она могла мне весьма пригодиться. — Теперь, Сулари, — обратился я к своему любезному проводнику, — мне нужна живописная местность, немного мрачная, осененная высокими деревьями, где-нибудь на берегу реки. — Имеется ли у вас такая в окрестностях? — А вам зачем? — Хочу построить там замок. — Какой замок? — Карточный замок, черт возьми. Мне нужно поселить там целую семью. Образцовую мать, печальную дочь, сынишку-сорванца и садовника-браконьера. У нас есть место, которое называется Черные ключи. Прелестное название. Но там нет замка. — Тем лучше потому что мне пришлось бы его снести. Так едемте на Черные Ключи. Мы двинулись дальше. Через четверть часа мы остановились около стражевого поста и вышли из коляски. «Пойдемте по этой тропинке», — сказал господин Ледюк. «Она приведет нас куда следует». И действительно, тропинка привела нас к местечку, где росли высокие деревья, в тени которых поблескивали три или четыре ручейка. «Вот...» «Что называют черными ключами?» — пояснил господин Ледюк. «Здесь будут жить госпожа де Монтререль, Амели и маленький Эдуард. Теперь скажите, что это за селение я вижу перед собой?» «Здесь, поблизости Монтаньяк, подальше, на пригорке Сейзерия. Это там находится пещера?» «Да». откуда вы знаете, что в Сейзерия есть пещера?» «Продолжайте». «Скажите, пожалуйста, как называются другие селения?» «Сен-Жуст», «Треконна», «Рамас», «Видревесюр». «Превосходно! С вас достаточно?» «Да». «Я вынул записную книжку, набросал план местности, затем написал на нем название «Деревень», которые перечислил мне господин Ледюк». «Готово», — заявил я. «Куда мы теперь поедем?» «Церковь в Бру, вероятно, на нашем пути». — Совершенно верно. Так посетим церковь в Бру. Она тоже понадобится вам в вашем романе? — Разумеется. Ведь у меня действие будет разыгрываться в местности, которая может похвалиться шедевром архитектуры шестнадцатого века. Так неужели я не воспользуюсь этим памятником? Едем в Бру к церкви. Через какие-нибудь четверть часа Ризничий ввел нас в церковь. И мы оказались внутри гранитного футляра, где хранились три мраморных драгоценности, именуемые гробницами Маргариты Австрийской, Маргариты Бурбонской и Филибера Красивого. «Как это случилось?» — спросил я резничего, что эти великолепные произведения искусства не были уничтожены во времена революции. «Ах, сударь!» Членам муниципалитета пришла в голову прекрасная мысль. — Какая? Они задумали превратить церковь в склад фуража. — Вот как! И мрамор был спасен сеном. Вы правы, друг мой, — это была блестящая мысль. — Идея муниципалитета не подсказывает ли вам еще какую-нибудь идею? — поинтересовался господин Ледюк. — Право же подсказывает. И будет очень досадно, если я не найду ее применения. Я взглянул на часы. — Три часа. — Едем к тюрьме. В четыре часа у меня назначено свидание с господином Мелье на Бастионной площади. — Постойте. Еще одно. — Что именно? Вы прочли девиз Маргариты Австрийской? — Нет. Где же он? — Да повсюду. Прежде всего, на ее гробнице. — Счастье, несчастье — сила одна. — Правильно. Но что означает эта головоломка? Ученые толкуют так. Судьба жестоко преследует женщину. Попробуем разгадать. Давайте сперва восстановим девиз на латинском языке в его первоначальном виде. Давайте. Это хорошая мысль. Ну, так, значит, будет так. Ну, вот Но счастье и несчастье для сильного равны. А ведь в самом деле это, может быть, правильный перевод? Еще бы. Вот что значит не быть ученым, друг мой. Если обладаешь здравым смыслом, то, поразмыслив, проникаешь в суть вещей лучше всякого ученого. Больше вам нечего мне сказать. Нет. Так едемте в тюрьме. Мы сели в коляску, вернулись в город и остановились у ворот тюрьмы. Я высунулся из экипажа. «Ах — Ах! — воскликнул я. — Вы мне ее испортили. — То есть как-то испортили? — Ну, конечно, в те времена, когда там сидели мои заключенные, она выглядела совсем по-другому. Можно поговорить с тюремным смотрителем? — Разумеется. Так побеседуем с ним. Мы постучали в дверь. Нам отворил мужчина лет сорока. Он узнал господина Ледюка. «Здравствуйте, милейший!» — я обратился к нему господин Ледюк. «Вот мой ученый, друг! Будет вам!» — прервал я его. «Какая злая шутка!» «Он утверждает», — продолжал господин Ледюк, «что тюрьма теперь совсем не такая, какой была в прошлом веке». «Это правда, господин Ледюк. Ее перестроили в 1816 году». — Так значит, теперь внутри все расположено по-другому? — но конечно, сударь, все изменилось. — А можно достать старинный план? — Да, господин Мартен, архитектор, думается, мог бы вам его раздобыть. — Что он родственник господина Мартена, адвоката, родной брат, прекрасно милейший, я получу этот план. — Тогда нам здесь больше нечего делать? — спросил господин Ледюк. — Решительно нечего. Так я могу вернуться домой? Мне будет жалко с вами расставаться только и всего. Вы, верно, без меня найдете Бастион. Он в двух шагах. Какие у вас планы насчет сегодняшнего вечера? Если угодно, я проведу его у вас. Отлично. К девяти часам милости прошу на чашку чаю Приду. Я поблагодарил господина Ледюка. Обменявшись рукопожатиями, мы расстались. Спустившись по улице стычек, названный так после стычки, имевший место на площади, к которой она приводит, именовав сад Монбюром, я оказался на Бастионной площади. Она имеет форму полукруга, теперь там городской рынок. Посредине этого полукруга возвышается памятник Биша работы Давида Донжея. Биша, облеченный в сюртук, к чему такой чрезмерный реализм, стоит, положив руку на сердце мальчика лет десяти, совершенно обнаженного, к чему такой крайний идеализм. А у ног Биша лежит мертвое тело. Это запечатленный в бронзе труд физиолога о жизни и о смерти. Я содержал этот памятник, отразивший основные недостатки и достоинства творчества Давида Данжея, когда кто-то коснулся моего плеча. Я обернулся Передо мной стоял господин Мильея. Он держал в руке какую-то бумагу. «Ну, как?» — спросил я его. «Победа!» «Что же это такое?» «Протокол совершения их смертной казни». «Чьей казнь «Ваших грабителей?» «Гюйона, Ле Претро, и Гевера?» «Дайте же мне его». «Вот он!» Я взял бумагу и прочитал. Протокол исполнения смертной казни Лорана Гювейона, Этьена Гивера, Франсуа Амье, Антуана Ле Претро, осужденных 20 Термидора, 8 -го года, и казненных 23-го Ван Демьера, 9 -го года. сегодня дня 23-го Ван Демьера, 9 -го года, правительственный комиссар при трибунале, который получил ночью от министра юстиции пакет, содержащие изложение процесса и приговор, присуждающих к смерти Лорана Гюриона, этьяна Гидера, Франсуа Амье и Антона Ле А в один часов вечера решение Кассационного трибунала от 6 числа текущего месяца, отклоняющее жалобу на приговор от 20-го термидора 8 -го года, письменно предупредил между семью и восьмью часами утра четверых осужденных о том, что приговор будет приведен в исполнение сего дня в одиннадцать часов утра. В промежутке времени между восьмью и одиннадцатью часами вышеупомянутые четверо осужденных, находясь в тюрьме, выстрелили сами в себя из пистолетов и нанесли себе удары кинжалами. Ле и Гюйон, согласно показаниям свидетелей, скончались. Гивер был тяжело ранен и при смерти, а Мье смертельно ранен, но еще в сознании. Все четверо в таком состоянии были доставлены гильотини, и живые или мертвые гильотинированы. В половине двенадцатого судебный исполнитель Колен передал протокол исполнения смертной казни в муниципалитет дабы их имена были внесены в книгу, содержащую имена умерших. Жандармский капитан вручил мировому судье протокол, повествующий о том, что произошло на его глазах в тюрьме, между тем, как я, лично не присутствовавший при всем, заверяю сведения, полученные мною от свидетелей сего события. Бург, 23-го Ван Демьера, 9 -го года, подписано «Дюбо, секретарь суда». «Да? Выходит, что прав оказался поэт, а не историк. Жандармский капитан, который передал мировому судье протокол, описывающий все, происходившее у него на глазах в тюрьме, был родным дядюшкой нодье Этот протокол совпадал с рассказом, запечатлевшимся в памяти юного Нодьей». Спустя сорок лет этот точно переданный рассказ был опубликован в превосходном труде о заглавленном «Воспоминание о революции». В судебном архиве сохранились бумаги, отразившие весь ход юридической процедуры. Господин Мартен предложил мне заказать копию протоколов допроса, заседания суда и приговора. В кармане у меня лежал томик воспоминания о революции» и нодье в руках был протокол исполнения смертной казни подтверждавший факты о которых говорил поэт идемте к нашему судейскому сказал я господин умилье идемте отозвался он судейский был прям таки ошеломлен и когда мы с ним расставались он пришел к убеждению что поэты знают историю не хуже если даже не лучше Чем историки Александр Дюма